Глава двадцать пятая Не прошло и пару секунд после нашего появления на площади, как по щиту пришелся мощный удар водяной плети. Она захлестнула, будто удавка шеи у каторжника, и начала сжиматься, ощетиниваясь острыми льдинками. Одновременно пришёл в движение утоптанный под ногами снег. Быстрей сюда, позвала Ребетишек и не дожидаясь, пока они сообразят, подтащила поближе воздушными щупами. Щит заключил нас в непроницаемый кокон. Снаружи он проминался и трещал под натиском водных щупалец. Выглядело это так устрашающе, что дети с визгом повисли на Ваньке в поисках спасения. Но им пока ничего не грозило, а вот другим людям не повезло. Они ещё не поняли, что происходит, забарахтались, увязнув в резко подтаившей снежной массе. Воздушными щупами я бесс церемонно похватала горожан, попавшихся на глаза, и перетащила к порогу ближайшего здания. Внутри у них было больше шансов спастись. Кто-то возмущённо закричал, размахивая кулаками, но забарабанивший крупными каплями дождь скрыл звуки. Это ведь не совпадение, что над площадью нависла свинцовая туча. Она пролилась холодным ливнем такой интенсивности, что ничего дальше вытянутой руки нельзя было рассмотреть. В небе загрохотали молнии, каких не бывало в декабре. Одна ударила прямо в щит. Проклятье! Попытка открыть тропу и выскочить из ловушки провалилась. Магия работала в эпицентре атаки, Иначе нападающие перекрыли бы себе кислород, но её умело блокировали за пределами площади, а попытки перемещаться внутри сбивали полным отсутствием видимости и разрядами молний, которые мелькали с невероятной скоростью и частотой. Вот когда пожалеешь, что вовремя не добили противника и дали родичу князя Юсупова уйти. Враги ещё сильного воводника к делу привлекли И успели подготовить ловушку. Впрочем, никто из них не мог узнать заранее, что сегодня с нами пойдёт Артемий. Он в последний момент связался по магпочте и попросился в команду. Откуда-то слева избоку повеяло таким холодом, что щит с наружи въ миг покрылся изморозью. Треск электричества заглушила толстая корка льда. Туда почувствовала метку жениха и указала направление Ивану. Попробуем пробиться к Стужеву. Это непростое дело, с вопящими от страха ребетишками. Вода вокруг кокона защиты поднялась выше человеческого роста и давила так, будто мы оказались на глубине. Сверху ещё разряды молний прилетали, доставая сквозь лёд. Перед нами внезапно выросли два чужих мага. Одного я сразу узнала Ян Сумароков, а второй напомнил Сафрона Потоцкого, убитого Ванькой в прошлом нападении. Близкий родственник парня, отец, вполне вероятно, что объясняет лютую ненависть в глазах мужчины. Ян со злорадной ухмылкой упёрся ладонями в щит и подал заряд электричества, ослепляя яркими вспышками. Повелитель молний пробивал магическую составляющую щита, а водник причинял физический урон. Я уже пустила в ход накопители, а Ванька попытался достать противника мечом. Притормозила его, указав на тонкие прорехи в защите, оставляемые древним клинком. Плетение моего щита выстраивалось таким образом, что не пропускало воздействия снаружи, но позволяло эффективно бить изнутри. Будь это другая стихия, никто бы и не заметил, как в местах выпадов холодного оружия защита на доли секунды истончалась. А после обретала прежнюю плотность. Но для воды, да ещё под давлением, крохотных отверстий хватало, чтобы попасть внутрь. Несколько капель воли мага тут же превратились в острые льдинки и впились в руку Ивана. Но он только хмыкнул и стряхнул с запястья воду, лишившуюся силы. Тем не менее, этот момент показал, что защита не безупречна. Тактика глухой обороны тоже приносила пользу. Время играло на нашей стороне. Целяны-верняка уже на уши всех подняла, а сюда скоро прибудет подмога. Однако водник оказался не так прост. С кривой усмешкой он полоснул себя ножом по руке, повеливая хлынувшей алой жидкостью на уровне мастера крови. Едкие капли облепили щит, агрессивно проникая в структуру плетения, а тут ещё молнии зачастили, и вода помутнела, скрывая врагов. Перехватить управление кровью не вышло. Не настолько я опытна в этом вопросе. Пастыри глась швырятся пластинчатыми щитами, не видя цели. Они эффективны в открытом бою, на который необходимо вывести противника, прежде чем действовать. Снабдила детишек защитными амулетами, вручила старшему пирамидку Полозьева и наказала присматривать за остальными. На Иване амулеты разряжались в течение первых 10 секунд. «Бесполезная трата ресурсов, а детям поможет». Жестами показала князю, чтобы приготовился. Затем разом впитала энергию из десятка накопителей, усилила щит и резко увеличила его в размерах, отсекая воду и оставляя внутри всех, кто оказался поблизости. Маги на мгновение замешкались, лишившись доступа к стихии. А вот мы с Ванькой сразу атаковали, используя возникшее преимущество. Мне достался Сумароков. В последний момент, принявший огненный пульсар на щит, князь схлестнулся с водником и с ходу ранил его в плечо. Обычно сражения между магами длится 1-2 минуты, а то и заканчивается на первой секунде, если кто-то из противников успевает нанести сокрушительный удар. За 4 года в академии Ян наверняка научился атаковать и обороняться. Сразу оценивать преимущества и слабости врага, действовать по ситуации. Мой магический потенциал превосходил его по многим параметрам, но физически парень видел перед собой хрупкую девушку, видимо, решил вывести меня из строя прежде чем снова уйду в глухую оборону. Он стремительно сблизился, чтобы пробить в голову хуком справа и словил кулаком пустоту, тут же получив болезненный тычок по рёбрам. Я почти ушла с линии атаки, когда этот гад перехватил подол платья и дёрнул меня к себе, повалив на землю. Не успела опомниться, как тяжёлая туша навалилась сверху, сдавила горло пальцами и запустила слабенький разряд тока, от чего меня встряхнуло. Живём поймать захотел. Не дождётся. Захлестнула на шею парня воздушную удавку, но затянуть её не затянула. Ян вдруг выгнулся и захрипел. Судя по тому, что его тело моментально покрылось инеем, Тёмка постарался, еле отцепила скрюченные пальцы и испихнула тело в сторону. Села, потирая сдавленное горло, активировала плетение исцеления и огляделась. Бледный Стужа стоял чуть поодаль, сверкая синими глазищами и явно сдерживаясь, чтобы не выпустить холод, а Ванька Проклятье! Слитным жестом выхватила костяной кинжал и метнула в спину противника, спеленавшего князя багровыми путami. Мак закричал страшно, усох и осыпался. Парни не сразу поняли, что произошло. Только что враг побеждал, и вот от него только пепел остался. Лишившись управления, стихия за пределами щита успокоилась. Так что я убрала его за ненедобностью, а сама поднялась и поковыляла к подзащитному, изрядно его водник потрепал. Целительские амулеты не помогут, разрядятся, прежде чем вылечат. Но у нас ведь с князем особенная связь образовалась. Раз уж Иван не вытягивает силу из щита, может, лечебные плетения тоже приживутся. Воздушным щупом я подтащила к себе древний кинжал чтобы спрятать в тайник и одновременно наложило целительное заклинание на самую опасную рану. Получилось. Кровь остановилась, а между разорванными краями образовалась соединительная ткань. Знание, что и как делать, в какой последовательности, сами всплывали из памяти Иноземцева, пока родичи расплавили лёд и прорубились через пятиметровый вал заледеневшей воды. Я подлечила Ваньку и намекнула, чтобы не распространялся о причинах смерти мага и о моём умении лечить. Эту же просьбу адресовала Артемию, который справился с эмоциями и подошёл узнать, как у нас дела. Спасибо, обняла Женяха чувствуя, как он скован и недоволен, что выкинуло его из перехода. Не злись, пожалуйста, я не знала, с кем мы столкнёмся внутри. Оставайся снаружи, ты мог помочь нам или задержать сообщников убийц. Не делай так больше, попросил Артемий, прижимая меня к себе. Я уж думал, никто не выжил в том котле, что устроили маги. Смерч и стал, и воды поднялся на высоту башни на ратуше. Подойти невозможно, внутри непрестанно бьют молнии. Кошмар. В городе началась паника, народ побежал, опасаясь, что дома затянет в воронку. Обошлось же. Мы справились, и ты вовремя подоспел. Вместе с братьями на площадь пробралась Цыля. Молча показала мне кулак, а после, всхлипнув, бросилась на шею обниматься. "Как же я испугалась", прошептала она. "А если бы с тобой что-то случилось, как бы я потом великому князю в глаза смотрела? Ничего бы им тебе не сделал. Наоборот, поблагодарил бы, что уберегла от беды". Я посмотрела на Шкинасца, расслышавшего каждое слово, и он только со вздохом кивнул. Это же любимая его сестрёнка и первая помощница. Между прочим, испуг не помешал лисичке застрять буйство стихии на мак-кристалл и уже после обеда выпустить газету с экстренной новостью. Случайных жертв нападения оказалось немного. Одну часть горожан спасла я. а другие, почуяв неладное, сами убрались до того, как хлынул ледяной дождь. За детей переживали только, но, увидев их невредимыми, поклонились в ноги князю. А уж мелкота, собственными глазами наблюдавшая битву магов, моментально сделалась местными знаменитостями, взахлеб рассказывая о пережитых приключениях. Порядок на площади навели в считанные часы, Сразу же, как только дознаватели Тайной канцелярии закончили свою работу, мне ещё за ними в столицу смотаться пришлось, чтобы не ждать 3 часа, пока они на скоростном летучем корабле доберутся. Вместе с парнями из управления прибыл и Милонек. Всплеск тёмной магии почувствовали все, но на меня применение тёмного артефакта свалить не вышло. Свидетели рассказали, как противник использовал магию крови. А я так испугалась, за подзащитного, что жахнула по врагу двойным пульсаром и превратила его в горстку пепла. Так указали в официальной версии событий и позже напечатали в газетах. Вотника опознали как Литвина Радвиловича Потоцкого, и они ошиблись. Это его сын пытался меня убить в академии и погиб от руки Ивана. В прошлый раз не смогли доказать причастность этого рода к темникам теперь уже не осталось никаких сомнений. К семьям Деляни и Путяшевым у тайной канцелярии возник ряд серьёзных вопросов, настолько что в имения обоих дворянских родов наведались карательные отряды с магической поддержкой. И если Путяшев отделался конфискацией и тюремным сроком, признавшись в махинации со счетами академии и кумовстве, то Деляни оказали яростное сопротивление. Причина выяснилась позднее, когда в подвалах поместья нашли тёмный алтарь. Судя по количеству человеческих останков, обнаруженных в специальном захоронении, для они практиковали кровавые жертвоприношения. За подобное преступление род подлежал уничтожению. Выживших после штурма членов семьи арестовали Но первые же попытки допросов привели к мгновенной смерти обвиняемых. Маги крови не выдавали тайн. «Вы уничтожили не всех», — поделилась с Артемием знанием, полученным от пленницы Хошина. «Только не обученный молодняк, стариков, отошедших от дел и прикрытие, состоящее из пустышек и слабосилков, они вели светский образ жизни, мелькали на людях и заводили полезные знакомства». Взрослые члены рода, одиночки, разбрелись по миру, предпочитая скрываться даже от ближников. Думаешь, для да Ани будут мстить? Нарочно вряд ли, но если подвернётся случай, не откажутся ужалить побольнее. Детей с врождённой расположениестью к магии крови воспитывают особым образом. С малых лет они отличаются жестокостью, лишённы жалости или сострадания. И поэтому из них получаются лучшие наёмные убийцы. Если хочешь, расскажу, как они узнают своих в толпе. Да, кивнул Стужев. Хочу. Это знание пригодится в будущем, но поговорим позже. Взглядом указал на паладина, который крутился поблизости. Надоедливый тип. Милоnek будто почувствовал, что речь идёт о нём, и посмотрел в нашу сторону. Второй день с момента покушения следовал по пятам Мотивируя тем, что этого требует священный долг. В артефакте остался последний незаполненный камень, после чего произойдет ритуал привязки. Вот и пойми, то ли защитить хочет, то ли прибить, чтобы никому не досталось. Покушение с героической победой над врагами империи прибавило популярности князю Бельскому в народе и добавило хлопот другим князьям. Теперь не только подданные Владимирского княжества Но и остальные жители захотели праздника. Даже цасаревич подхватил идею и велел магам создать на главной площади столицы такую красоту, чтоб все ахнули. И тут уже не студенты, познающие азы мастерства, а опытные маги принялись творить шедевры из снега и льда. Величественные колоннады, статуи крепости, фонтаны, чего только не придумали. Ну а кто против? Тут как раз сказка о древнем маге морозе пошла в народ. А на городской площади Владимира появилась ротонда, столь искусной работы, что не верилось, будто её сотворили из льда. В центре круглой беседки обустроили помост, на котором закрепили Ромкин артефакт. Он состоял из цельного куска горного хрусталя высотой сантиметров 50, подставкой рымбовидному кристаллу служили кристаллы поменьше, придающие композиции форму декоративной ёлочки. Ювелирная огранка минерала преломляла малейшие отблески света, переливалась и слепила так, что глаза слезились. На самом деле, внешняя часть обманка, несущая в себе эстетическую и защитную функцию, главный секрет таился внутри закрытого помоста, где находился алмаз-накопитель. для которого кристаллы кварца служили ретрансляторами. Помимо этого, потайную часть отделали мягкой обивкой и оборудовали удобной скамеечкой. В стенках через тонкие прорези свободно циркулировал воздух. Это предназначалось для мага, чтобы он слушал, о чём говорят с морозом просители, и давал предварительный ответ. Функционал ромки ещё не доработали, поэтому роль новогоднего волшебника взял на себя Алим. Задумка удалась и сразу получила бешеную популярность. Пока ратонда стояла, поблёскивая защитным куполом, горожане опасались к ней приближаться. Затем на площади появились мы всем семейством и в окружении дружинников. После покушения разумная мера безопасности. Юленька первой заметила необычное сооружение. Деда, а что это? подёргла за рукав князя Демидова и указала на сказочную беседку. сияющим кристаллом внутри. Откуда же мне знать? с лукавил Григорий Климентьевич. Лучше у хозяина спроси, перевёл Стрелкин Ивана. Без его ведома тут ничего теперь не делается. Мелкая, ничуть не смущаясь, тут же подбежала к Бельскому за ответом. Ванька, как договорились заранее, ответил, что не знает, откуда взялась ротонда. но догадался с какой целью она появилась и напомнил о сюрпризе от Деда Мороза. Только сначала нужно подойти и представиться, рассказать, какой хочешь подарок и что полезного сделала в уходящем году. Каким же восторгом загорелись у девчушки глаза, она опрометью бросилась к беседке, но у входа спохватилась, перешла на степенный шаг, наткнувшись на защитный барьер Книжна замешкалась на мгновение, а после с поклоном произнесла: Меня зовут Юленька Игнатьевна, Демидова Забелина. Я училась весь год на отлично и превосходно, слушалась папу и маму, а ещё дедушку, тётю Мирью и всех остальных. Я хорошая, ты не подумай ничего такого. А те монетки я верну, не переживай, они случайно съелись. Не хотела никого обижать. Защита замерцала, будто бы сомневаясь, достойна просительница такой чести или нет. Видимо, решила пропустить, а Юленьке только того и надо. Живо заскочила внутрь и огляделась. Кроме помоста с кварцем, ничего не обнаружила и затараторила, обращаясь к кристаллу. Говорилось с чувством и жестикуляцией, убеждало в чём-то. Подробности я позже на записи прослушаю. Единственное, что видели окружающие, Какой ответ даст артефакт? Засияет ослепительно белым светом. Желание скоро исполнится. Покраснеет обманул проситель, значит, уйдёт ни с чем. Ну а фиолетовый оттенок означал, что просьбу невозможно удовлетворить в ближайшее время, необходимо подождать, когда наступит срок. Эти нюансы девочки уже разъяснили. К примеру, захотела ты повернуть океаны вспять, А Мороз возьмёт и сделает это, но ценой гибели мира. Готова ты погубить дорогих тебе людей? Или же жениха загадала и свадьбу красивую? Невольно улыбнулась, заметив, как племяшка поджала губы. Но ведь в 10 лет рано ещё замуж выходить. А вот когда вступишь в брачный возраст, тогда желание к месту будет. Хм. Княжна скрестила руки на груди, свела брови к переносице и насупилась. Ладно, так и быть, подожду. Следующими побежали к артефакту сёстры снежинские, серьёзные обе, взволнованные. Прежде девушки посовещались в сторонке, а после зашли по одной. Алёнка за близких просила, чтобы защитил от злых людей, а мама и папа всегда оставались бы рядом. Алинка обратилась к Снегурочке, чтобы та разбудила их любимого дедушку. Очень без него плохо. Мама часто переживает и плачет, и тёмка, как чужой стал, улыбается редко. Не ожидала я такого, если честно. Сказка же это, выдумка. Юленьке ещё простительно, но подростки уже должны отличать вымысел от реальности. При них же обсуждали идею с артефактом. Малышка Абигель удивила, когда подошла к артефакту, постояла молча и ничего не попросила. Слух Зато мы с Алимом услышали звонкий голосок в мыслях. «Хочу, чтобы у всех добрых людей сбывались заветные желания». В подтверждении ее слов кристалл вспыхнул таким ослепительным светом, как не сиял ни у кого прежде. Мы переглянулись, а шкеназец гулко сглотнул. Присев на корточке, поманил к себе младшую сестренку. «Иди сюда, моя хорошая». Когда малышка забралась к мужчине на ручки и обняла за шею, вкрадчиво поинтересовался: "Расскажи, пострелёнок, как давно ты научилась этому?" "Не знаю, догадались ли присутствующие или нет, что у Аби появились способности мага разума, причём такой силы, что даже страшно сделалось. Алим ещё в 3 года поставил сестре печати, скрывающие магические способности. А Абигель их то ли обошла то ли разрушила играющие. Мы с братом оба отвлеклись на девочку и упустили момент, когда в ротонду зашла Ольга. Кристалл снова засиял, обещая скорое исполнение желания. И для Сашки с Костиком повторилась эта картина, для Данияра и Матвея тоже. Нина, немедленно перенеси ротонду в левина, пусть Варфоломей проверит работу артефакта. Попросила Алим взволнована. Или я чего-то не понимаю, или Аби переподчинила себе артефакт. Ага, кто бы ещё снял с него защиту от перемещений или убрал толпу, ломанувшуюся загадывать желания. Я как раз раздумывала, стоит ли поднять ледяную беседку в воздух и забраться внутрь по мосту через люк в полу, когда у Игната затрещала магическая почта. Брат только глянул на послание, как изменился в лице, на котором одновременно отразились тревога и радость. Нина, скорее возвращаемся, бросился ко мне и вцепился плечом. Лиза рожает, Тамара пишет, что это началось стремительно и скоро случится. Ура! радостно завопил Костик, крутившийся под ногами и будто ожидавший чего-то подобного. Исполнилось, желание исполнилось. Я загадал, чтоб сестричка поскорее родилась, а мама снова стала бы с нами играть. Вот тут уже всем сделалось не по себе. А те, кто расслышал слова мальчика, образовали толпу вокруг магической вещицы и растерялась, не зная, кому помогать в первую очередь. — Иди, — отпустил Алим, — позже нас заберешь. Охрана тоже останется. С благодарностью кивнула Ашкинастцу и подозвала своих подойти поближе. Вернулись в спешке. Игнат бросился в самую защищённую часть крепости, где располагались личные покои. Остальные собрались в гостиной, с волнением ожидая известий. Появление на свет нового члена семьи волнительное событие. Я не усидела на месте, ведь как целитель, теперь посильнее Тамары буду. Вдруг понадобится моя помощь. Я не ошиблась, что потребуется второй целитель. Одного только не учла. получить доступ к знаниям ещё не значит сразу стать профессионалом, каким был иноземцев. И вообще, сложно сохранять спокойствие, когда близкий человек кричит от боли. "Что стоишь?" рявкнула Тамара, у которой нервы покрепче моих оказались. "Помогай раз пришла, видишь, ножками идёт. Я ребёнка держу, чтобы не задохнулся, но за Лизой следить уже не могу". Нина. Игнат Белей мело сидел в изголовье кровати. и держал жену за руку. Ты ведь поможешь? Конечно, сглотнула, подавив подкатившую в горло тошноту. Не сказать, чтобы по желанию, я отбросила эмоции и приступила к лечению. Руки подрагивали, сердце колотилось от переживаний, сделать что-нибудь не так, но знания всплывали в голове спасительными подсказками и заставляли использовать целительскую энергию в нужном порядке. Сначала обезболить, затем устранить воспалительные процессы и стимулировать схватки. Не хватало последнего усилия, чтобы вытолкнуть плод, и мы сделали это вместе. У вас, дочка, Игнат Александрович, поздравляю. Беркутова обрадовала Папашу, пребывающего на грани обморока. Брат хоть и держался, но я видела в каком он состоянии. Пока Тамара занималась малышкой, С рождением, которой исчезла напряжённость и нахлынуло состояние умиротворения, я устраняла послеродовые последствия. Обычно роды отнимали у целителей много сил, поэтому в конце они ограничивались минимальной помощью, давая организму самому восстановиться, но я даже не ощутила потери резерва, а потом постаралась привести здоровье Лизы в идеальное состояние. И счастливого отца взбодрила а то не солидно выглядеть как бледная поганка при разрумянившейся мамочке. О, -о, О, целительница осмотрела результат моей работы и удивилась. Не знала, что ты умеешь лечить, поставить на ноги человека за столь короткий срок, по силам только столичным мастерам. Сама не понимаю, как это получилось, пробормотала в оправдании, не рассказывать же Тамаре об артефакте и камнях душ с их обитателями. Появление в гостинной счастливых родителей с дочкой на руках вызвало бурю восторгав и умилений. А как мальчишки радовались, что у них теперь есть ещё одна сестрёнка, особенно Костик, которого Лиза затормошила и зацеловала всего. А с каким победным видом он поглядывал на остальных. Вот-мол, как быстро желание исполнилось. Да, я рассказывала сказку с целью порадовать детишек. И артефакт громко придумал с тем, чтобы подарить Сэрвансам те игрушки, о которых они мечтают, а вышло иначе. Кстати, надо же забрать Алиму и Абигель и ротонду эту спрятать в подземелье от греха подальше. Я ещё не смотрела, что там за желания успели загадать за это время, а не то, замучаюсь их потом выполнять.